глава 25 карта в зале буйволов мне удалось найти один тайник, в котором обнаружилось 10 магических камней второго уровня по две штуки разной модификации янтарные на повышение жизненной силы изумруды на увеличение количества магической энергии рубины, увеличивающие физатаку и физзащиту. Еще были сапфиры на увеличение магической защиты и атаки, а также два камня желто-коричневого цвета, которых я пока ни разу не видел, и они не читались. Но могу предположить, что это топазы, и они на увеличение меткости или еще чего-нибудь такого. Придем в пятерку, выясним. Из сердец буйволов вырезали по одному камню насыщенного красного цвета в виде шара. Больше всего они были похожи на крупные жемчужины. Интерфейс позволял только прочитать, что это камень солнца. А вот что они давали или прибавляли нашими силами, установить не удалось. Закончив со шкурами и рогами буйволов, двинулись дальше. Оставался босс подземелья, царь-лев. Двенадцатый уровень плюс магия огня. Но это было серьезно. Вся надежда была на дальнобойное оружие. Потом дали и щиты варов. Замбак с его копьем и критом должен был стать главной ударной силой в ближнем бою. То, что мы так легко прошли предыдущие залы с мобами, вселяло надежду, что и льва победим без потерь. Ну, или с минимальными потерями. И вот прямоугольный зал размером метров 100 на 50, посредине которого вальяжно лежал царь-лев. Это действительно был царь-лев с шикарной гривой, размером в два раза больше, чем нормальный африканский лев, и весом килограммов в пятьсот. Зверь лежал на полу и, не мигая, смотрел на нас отливающими золотом глазами. Грех было не воспользоваться этим. И я вместе с Крейзи тут же выстрелили. Шкала жизни моба упала процентов на десять, а его рев, казалось, сотряс стены. Смены арбалетов с заклинаний и болты устремились к несущемуся на нас зверю. Вспышки огня и царь-лев потерял половину здоровья. Тут вступила в дело Дали. Но ее фаерболы разрушились об огонь, который полностью как доспех окружил льва. И вот этот полыхающий кошак, как говорящий танк, врезается в строй наших варов, снеся с ног лесоруба. Луис и Ева, отскакивая в стороны, успели нанести по удару, но защитное пламя практически заблокировало урон. Я уже успел взвести арбалет и закрепить болт, поэтому взял на прицел льва, который, прорвавшись в коридор, разворачивался, чтобы вновь напасть на нас. Прицелился заклинание, мягко потянул спуск, и болт сорвался с ложа. Он смог преодолеть защиту твари и даже попасть в глаз, но убрал только треть оставшегося здоровья моба. Зато, после моего попадания, огненное пламя, окружающее зверя, спало. Я не успел обрадоваться, как царь-лев заревел. Из его пасти вырвался здоровенный огненный шар, который, врезавшись в щит Евы, взорвался, окутав девушку пламенем. Иконка девушки в пате погасла, а я застонал от бессилия. Это уже десятое перерождение у Евы, и у нее осталось только девяносто жизней. Воспользовавшись падением защиты у моба, по нему тут же зарядила фаерболом Дали — А следом, спокойно прицелившись, Крейзи отправила в полет болт. «Поздравляем! Игрок Крейзи убил царя льва двенадцатого уровня. Ваша награда — опыт плюс 210 очков. Отнесите сердце и шкуру царя льва торговцу Ростиславу и получите награду в виде 10 камней, источников энергии и тысячу золотых». Следом пришло сообщение, что я апнул десятый уровень. Посмотрев свои характеристики, увидел, что до 11 уровня мне осталось всего 650 очков. Больше всего по опыту повезло нашему снайперу, которая была пати-лидером при атаке на льва. Анне упало 40% опыта с убийства босса, и она получила 12 уровень. Считаю, что заслужено. Большинство мобов в данже и босс на ее счету. А снайпер-стрелок с высоким уровнем нашей команде только на пользу. Тем более все мы, кроме Евы, теперь десятки, и получили титул «Храбрец». А ей не повезло. Погибнув, она не получила опыта с босса, соответственно, и титула. Ну да ладно, компенсируем чем-нибудь другим. Мне обиды в отряде не нужны. Я подошел к обгоревшему трупу девушки. Смотреть было страшно. Я такое видел, когда вытаскивали трупы из сгоревшей БМП в Чечне. Даже не верилось, что через 20 минут Ева, живая и здоровая, будет сидеть на лавочке в «пятерке», и приходить в себя после перерождения. Удостоверившись, что все снаряжение у нее на месте, а меч крепко зажат в ладони, пошел проверять Пашу, которого поила зельем Тина. Убедившись, что и с ним все в порядке, переломы срастаются, ожоги затягиваются, более или менее успокоился. Все-таки потери при прохождении подземелья оказались минимальными. Так что теперь сбор трофеев. Луис и Паша с женами займутся шкурой и сердцем царя льва, а я поиском тайников. Здесь они точно есть, и вернее всего даже не два и не три. Времени вагон. На обратном пути надо будет еще раз зал Буйволов осмотреть. Удостоверившись, что с Пашей после столкновения с мобом уже все в порядке, двинулся к стене зала, а потом начал обход вдоль нее. И буквально сразу наткнулся на нишу, из которой вытащил рогатку. Настоящую охотничью рогатку, как на земле, очень похожую на Данкон айр снайпер Была у меня такая. Кстати, очень неплохо из нее стрелял. В консервную банку с 30 метров попадал, и много кротов на дачном участке стали ее жертвой. Получив поздравление от арены и сообщение, что мне до второго уровня умения кладоискательства осталось найти 8 тайников, сфокусировал взгляд на рогатки и чуть не пустился в пляс. Фиол с тремя камнями на увеличение физатаки плюс три просто замечательные плюшки на увеличение здоровья, магической энергии и силы. Еще раз пробежался по характеристикам и расплылся в улыбке. Железная рогатка. Скорость атаки 0,71. Дальность 50. Физическая атака 100-150. Требуется силы 7. Требуется ловкости 22. Требуется уровень 10. Цена. 2080 золотых, прочность 100 из 100, без привязки, дополнение, здоровье плюс 45, мана плюс 40, сила плюс 3. Эту вещь я не отдам никому. Как в том мультике говорилось, такая корова нужна самому. Пусть дальность всего 50 метров, но зато бесшумность и скорострельность. А урон у нее больше, чем у моего арбалета. Тем более, что пули для рогатки можно рунами покрыть и зарядить дополнительно магией огня. С той же бижутерией, которая у меня есть, смогу больше тысячи очков здоровья жизни сносить. А прикрытие всего три тысячи очков. В общем, того же огненного волка или ягуара седьмого уровня в саване с одного выстрела, если в голову попаду. Спрятав рогатку в сумку, двинулся дальше и вскоре наткнулся еще на одну нишу, откуда достал мешочек с золотыми монетами. Судя по всему, килограммов на пять... Значит, в нем было не меньше пятисот монет. Золотой здесь весил в районе десяти граммов. Идем дальше. Пусто, пусто, пусто. Обойдя весь зал по периметру, глотнул лимонада из фляги. Подняв немного бодрость, развернулся и пошел обратно. Блин, и как я сразу не увидел! Или надо было именно с этого ракурса смотреть? Новая ниша, из которой достал десяток колец. Быстро их просмотрел. Ничего особенного. Не дороже 50 золотых, но общая сумма выходит хорошей. Себе я бы взял вот это. Железное кольцо стрелка. Уровень 8. Физическая атака плюс 30. Меткость плюс 15. Опыт за убийство мобов плюс 7%. Требуемая ловкость 25. Прочность 50 на 50. Цена 50 золотых. Предмет не привязан к игроку. Дальнейший обход зала ничего не дал. Может быть, и были еще тайники, но я их не нашел. Похвастался уловом перед волками, после чего двинулись в обратный путь, мечтая, как доберемся до небольшого озерца в долине рядом с входом в и вымоемся. Визгвоздались все в крови, как чушки. Это в компьютере игрокам хорошо, они всегда чистыми ходят, и естественные надобности их не волнуют. А здесь все как в жизни. Вонь от шкур — непередаваемый запах крови, когда ее много что вызывает медный привкус во рту, ну и прочие прелести свежевания немаленьких тушмобов. В зале черных буйволов задержались, и я еще раз обошел его. И это решение оказалось верным. Нашелся еще один тайничок, в котором оказалась карта местности с указанием точки, которая была подписана очень кратко — данж. Показал ее ребятам и девчатам. — А это где, дед? — прогудел Паша. «Ответил бы, что в Караганде, только такого города на Арине нет. Придем в Пятерку, надо будет к неписи-картографу сходить. Может быть, за денежку расскажет, что это такое». «Дед, а это такой же данш или там мобы сильнее?» Задала вопрос Дали. «Не знаю. Но если это еще не открытая никем локация, то там плюшек будет куда больше, чем здесь. Это практически стопроцентно могут гарантировать. Так что добираемся до поселка, сдаем задание» и ищем этот данж. Пальземелье, указанное на карте, оказалось на территории десятки, куда мы прибыли несколько недель назад и успели качнуться до 15 уровня. Дали до 16 а Крейзи — до семнадцатого. зверье здесь было высокоуровневое. Те же слоны, носороги, бегемоты, львы, тигры, но уже с магическими способностями. Представьте себе белого носорога высотой 3 метра и весом тонн в шесть, И эта хрень несется на тебя, что уже по себе вызывает ужас. Так еще и из рога этой машины смерти по тебе настоящие молнии бьют. В общем, по нескольку жизней потеряли, пока приноровились к этим магическим тварям. И что нас сегодня ждет в данже, даже не представляем. Это подземелье было, можно сказать, девственным, и о нем нет никакой информации». Если бы не подробная карта, хрен его обнаружишь в воссозданном кукловодами куске джунглей. Тем более, что мало кто из игроков сюда суется, если только по заданию от неписей. На земле этимология слова «джунгли» связана с санскритом. В этом языке есть понятие «джангл», означающее «непроходимый лес». По сути, джунгли — это особенно густые тропические заросли. Населены они столь же густо, а на арене особенно причем зверушками с магическими способностями. И самыми опасными тварями здесь были змеи и всякие насекомые действительно гигантских по земным меркам размеров. Особенно доставали шершни размером с голубей и жалом сантиметров в шесть, от которого не всякий доспех спасал. Простые кожаные не защищали. Эти твари десятого уровня впрыскивали, при укусе высокотоксичный яд, причем в больших количествах, который вызывал сильнейшую боль, затруднение дыхания и разрушение мышечной ткани в месте укуса. Шкала здоровья после атаки такого шершня сразу падала на 50 очков, а затем начинала уменьшаться на 10 единиц каждую минуту. Без противоядия смерть наступала достаточно быстро. А самое плохое было в том, что выпущенный яд привлекал других гигантских шершней, которые тут же атаковали жертву. И убить этих тварей проблематично из-за их скорости и малых размеров. В общем, до входа в данж я добрался, потратив четыре малых склянки универсального противоядия, по двадцать золотых за штуку. Остальные использовали не меньше. Надеюсь, это подземелье себя окупит. С этими мыслями я прошел через завесу входа и оказался в подземных джунглях. Воздух сырой и спертый. Минимум освещения, видимость чуть больше 20 метров — а дальше — непроглядная черная стена. «Хреново дальнобойное оружие не используешь», — подумал я, обслух скомандовал. «Построение стена!» Лесоруб с Евой, зомбаком сомкнув щиты, встали в одну шеренгу. По бокам у них разместились Дали и Крейзи. Я же, как самый быстрый, направился вперед на разведку. Впереди начало светать, и вскоре я оказался у входа в большой зал. Подкравшись вдоль стены, я заглянул в него и моя челюсть упала максимально вниз. Десять массивных горилл ростом не меньше двух с половиной метров стояли в зале в одну шеренгу, не шевелясь. И лишь дыхание да сверкающие зрачки глаз говорили, что это живые создания, а не скульптуры. Но удивление вызвало не это, а то, что обезьяны были вооружены здоровенными пальцами, Как там в песне поется... Вдруг божий страх стоит в кустах, стоит огромная здоровая детина, стоит, как пень в плечах сожень, в руках огромная еловая дубина. Теперь самое главное. Этой дубиной по голове не получишь. Как дальше в песне пелось? Подумал я и тихонько, пятясь назад и прикидывая тактику боя. — Ну что там? — тихо спросил Паша, когда я вернулся к группе. Десять гигантских горил с дубинами в лапах, и бог его знает, с какими магическими умениями, — ответил я. — Ты шутишь? — нервно спросил Зомбак. — Делать мне нечего. Не удивлюсь, что они разумные и будут грамотно сражаться, как их запрограммировали кукловоды. Так что стена не пойдет. Здесь вся надежда на наше дальнобойное оружие, скорость и ловкость. Думаю, одного удара дубины этих тварей хватит, чтобы любой из нас улетел на респ. Считаешь, и я не выдержу? Озабоченно спросил Паша. Не знаю, посмотрим, насколько они быстрые и убиваемые. Так что стрелки и маги вперед. А потом в бой вступаете вы. Дали вперед, да поможет нам Бог. Наш маг и главный огнемет выдвинулся вперед и спокойно пошел к входу в зал. Будем надеяться, что ее новое магическое умение, огненный ливень, нам сегодня поможет. Этот скилл наносил урон огнем по площади, поражая все, что там находилось. Урон был поменьше, чем от огненного клейма, который Тина прокачала уже до пятого уровня. Но чтобы ошеломить противника и разом поразить нескольких мобов, просто великолепное умение. Причем кастовалось в течение двух секунд, правда, маны сожрала в два раза больше, чем клеймо. Но ее запасов у Дали было на 6 семь таких ударов а дальше средняя склянка эликсира на ману, и через пару секунд девушка вновь полна магической энергии. Единственно стоило такое зелье сорок золотых. Ну так в девственный данж идем. Все затраты должны будут окупиться и принести прибыль. Жизнь десятки дорогая, а в пятнашке, куда мы собрались после данжа, будет еще дороже. А потратились мы сильно. Командная касса была пустой. Все ушло на оружие и экипировку. У меня, правда, оставалась заначка в тысячу золотых, но это было куром на смех. За доли двинулась Анна с самым мощным арбалетом в руках. В десятке я модернизировал все пять до пятого уровня, увеличив дальность атаки и ее урон, но только один арбалет у нас был с установкой двух ячеек с вероятностью 90 процентов. Их, к счастью, удалось с помощью дыроколов сделать, а в них вставить два камня солнца которые мы в данже достали из сердец буйволов. Как оказалось, это были камни, увеличивающие поражение от огня на плюс 100 единиц. То есть урон увеличился на 200 единиц, а при использовании заклинания «Огненная стрела» пятого уровня добавлялось еще 35%. В общем, Крейзи теперь выстрелом из арбалета минимум наносила 1500 единиц урона — А прикрытие, которое у нее был чуть ли не 70% все 5000 Я, закинув арбалет за спину, достал свою рогатку и распустил, зафиксировав горловину сумки с пулями для нее, покрытыми рунами. Обезьяны стояли от входа метрах в 50, а из рогатки я мог сделать три выстрела на один из арбалета, а урон наносил почти такой же, как у Анны. Фиол оружие рулит. Проверив, как рука сможет свободно достать пули, двинулся за девушками, вложив в кожеток снаряд и зафиксировав локтевой упор рогатки. «Вот и зал», — Дали произнесла заклинание и направила на шеренгу обезьян свой жезл. И через мгновение на них обрушился огненный дождь, зацепив разом пять особей и сняв процентов по двадцать шкалы жизни. Следом тренькнула тетива и перед глазами выплыла надпись «Поздравляем!» Игрок Крейзи убил гигантскую гориллу 16-го уровня. Ваша награда — опыт плюс 300 очков. Шкура гигантской гориллы имеет большую ценность. Отнесите ее торговцу Мирославу и получите награду в 500 золотых. А неплохо капнуло. Пати лидер вообще около 1000 очков опыта получил. И 500 золотых за шкуру — приличная цена. Только опять все в крови извозякаемся. Пока их снимать с 10 горилл будем. Пока раздумывал, успел выстрелить два раза по подраненной дали обезьяни и завалил ее, получив победный лог. Вновь ударило огненным ливнем дали, накрыв неповрежденных Горил. Рев горящих гигантов волной носился по залу, отражаясь от стен, заставив у меня встать дыбом все волосы на теле. Опомнившись от внезапного нападения, гориллы двинулись в нашу сторону, выстраиваясь клином. Дали ударила заклинанием в его голову. Накрыв трех обезьян, их шкала просела больше половины. «Беру головного!» — крикнула Крейзи, которая успела перезарядиться. «Я правого!» — громко произнесла Дали. «Я левого!» — закончил я распределение целей. «Три выстрела, три победных лога, и против нас осталась половина противников, которые, рассыпав строй, просто бросились на нас, замахиваясь дубинами». Я, смещаясь влево, достал из сумки пулю и вложил ее в кожеток. Стрелять из рогатки в движении, да еще по движущейся мишени, еще та морока. Но это умение я освоил еще на земле, когда снимал стресс стрельбой по тарелкам. Рядом с дачей, пятистентным домом, в деревне был заброшенный карьер. Вот туда часто и ходил пострелять из ружья или рогатки по тарелкам. Для этого вместе с местным участковым, с которым отбарабанил 6 месяцев в Чечне, в складчину купили машинку для метания тарелочек. А вот и изгалялись, кто из нас круче выстрелит. Большие дети со стреляющими игрушками. И сейчас этот навык меня не подвел. Мало того, попал в голову и получил надпись перед глазами «Поздравляем, игрок-дед убил гигантскую гориллу шестнадцатого уровня. Ваша награда — опыт плюс тысячу очков». «Шкура гигантской гориллы имеет большую ценность. Отнесите ее торговцу Мирославу и получите награду в 500 золотых». «Круто. Опыта привалило. Надо П.Л. передать Еве». «Ее очередь». Пронеслось в голове, пока щелкал иконку, передавая флаг пати лидера блондинки. П.Л. Знак пати лидера в интерфейсе». В этот момент увидел, как одна из горилл подскочила к Паше и нанесла удар дубиной. Тот подставил щит под углом, отводя удар». И каким-то чудом устояв на ногах, нанес удар секирой в бок обезьяны. Удар этого синь топорика девятого уровня снес мобу больше трети здоровья. Но и лесорубу досталось. Хоть щиты доспехи поглотили большую часть урона, тем не менее он все же прошел. Процентов двадцать со шкалы жизни нашего танка слетело. Горилла вновь замахнулась и в этот момент получила привет от меня в виде усиленного рунами огненного клейма в спину. Это заставило ее замереть, чем тут же воспользовался Паша и нанес еще один сикующий удар, который закончился победной надписью. Следом за ней выскочило следующее о победе зомбака, а потом отличились Дали и Крейзи. На этом враги закончились, и можно было передохнуть, а потом собрать трофеи и поискать нычки. У меня уже был второй уровень умения кладоискательства, и я надеялся, что в этот раз тайников в данже найду больше.